заключается в очень вытянутом зубастом рыле. Гавиал еще более других крокодилов – водное животное и питается почти исключительно рыбой. Для человека и других крупных животных он мало опасен. Весьма мало отличается от описанного низкого крокодила и его близкий родич – американский крокодил – «Крокодилус американус» который водится в северной половине Южной Америки, во всей Центральной и Вест-Индии, размеров он достигает весьма значительных, до 6 и даже 7 метров. Миссисипский аллигатор, аллигатор миссисипикус, отличается от крокодилов главным образом формой головы. Она у него широкая, плоская и почти гладкая сверху,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 При охоте на аллигаторов больше пользы приносят выстрелы с дроби, чем пулей, что, впрочем, относится и к другим крокодилам. Но чаще их вылавливают сетями, а затем убивают топорами. Негры умеют очень ловко набрасывать на них петли, когда они приближаются к берегу. Аллигаторы легко выживают в неволе, и потому они чаще, чем другие крокодилы,